— Знаете, — глухо произнес магистр, — теперь я понимаю, почему вы были готовы абсолютно на все, лишь бы не оказаться в списках, исключенных из Академии. Действительно достойная причина. Я с подозрением уставилась на тень директора. С одной стороны, приятно, что оценил и признал причину достойной. С другой, теперь лорд лортьер знает, что завершить Академию мне жизненно необходимо, А вот это мне уже не нравилось. Совсем. Вопрос. Голос магистра теперь словно обволакивал. Прежний директор знал об этом? Начинается. Никто не знал. Глухо ответила я, уже предчувствуя неприятные последствия беседы. Тихий, от чего то очень довольный смех. Я занервничала. Замечательно. Отозвался лортьер и шагнул на свет. Моей первой реакцией было желание заорать, потому что лицо магистра теперь было лицом истинного бессмертного. От глаз, словно кривые лучи, расходились черные, вздувшиеся вены. «Мама!» — простонала я, не в силах даже пошевелиться от страха. Он улыбнулся, совершенно не испытывая ужаса от состояния собственного лица, но моя реакция его откровенно позабавила. «Страшно!» поинтересовался лорд. Меня сотрясала мелкая, нервная дрожь, и ответить было затруднительно. — Последствия регенерации, — усмехаясь, произнес магистр. — Для непосвященных жуткое зрелище, и потому, находясь вне территории ордена, мы скрываем подобное состояние. — А, так вот почему лорда-директора два дня видно не было, а наши удивлялись, отчего он не контролирует утренние истязания обитателей Академии. Глядя на меня, магистр усмехнулся, сделал еще шаг и, приблизившись вплотную, напомнил, — Я вас слушаю. В Последний раз, когда он внимательно меня слушал, я его прокляла. Лорд-директор вновь посмотрела на его ужасающее лицо. — А вы планировали снять то проклятие, которое, ну... «Я не в том состоянии сейчас», — с усмешкой ответили мне. «Осторожно интересуюсь. Тогда, быть может, это смогу сделать я? К сожалению, найти это проклятие в перечне недоступных не удалось, но если вы выдадите мне допуск преподавательского уровня, я...» «Нет, я жду рассказа, адептка». «Да, лорду Тьеру говорить нет можно, а мне не полагается». И несмотря на то, что я была очень благодарна капитану Вырез за предложенную помощь, в данный конкретный момент я думала только об одном. Лучше бы и дальше это оставалось моей тайной. Обняв плечи руками, я вновь посмотрела на лорда-директора и тихо попросила. Не спрашивайте меня об этом. Пожалуйста. Магистр молча смотрел на меня несколько долгих минут, но затем грустно сказал. Уйди. Осторожно обойдя напряженного и в то же время какого-то словно окаменевшего лорда Тьера, я торопливо покинула гостиную его дома, затем быстро пробежалась через заброшенный парк и вскоре была в академии. На лекцию я все равно пошла, несмотря на то, что уже опоздала к началу, но, к счастью, это были любовные проклятия, и леди Орис пустила, лишь весело пригрозив пальчиком. Пока я шла по проходу, усаживаясь на место и доставала учебные принадлежности, особо не вслушиваясь в речь леди Орис, думая о той помощи, которую обещала капитан Верис, но тут преподавательница произнесла «Среди любовных проклятий особое место занимают так называемые проклятия страсти, часто отличие только в одном слове, произнесенном с нисходящей интонацией, и проникающим энергетическим потоком – Гьете. У меня сердце замерло, зато в голове стучало, как молотком, по наковальне – Гьете Лумиагнессе. А леди Орис меж тем продолжила. Но это, что касается проклятий, до девятого уровня. А на десятом к этому слову добавляется Лумиа, которая стабилизирует проклятие на уровне ауры, делая его фактически неснимаемым. У меня похолодели руки. Проклятие страсти! О, И, наплевав на свою привычку помалкивать, я стремительно потянула руку вверх, привлекая внимание леди Орис. Да, Ряте, она весело улыбнулась. Неужели у вас наконец-то есть вопрос? Да, я подскочила, а слово Ангесы. оно что означает? Но впервые за все эти четыре года, что я знала эту милую женщину, Леди Орис захлопала ресницами, нахмурила лобик и пробормотала. «Гессе, не знаю, более того, впервые слышу». «Странно». Я разочарованно опустилась на стул, а преподаватель все еще думала. Потом задумчиво произнесла. «Нет, не знаю. Это странно. А откуда вы его вообще взяли, Ряте?» Услышала от одного пьяного мага. Максимально честно ответила я. «В сочетании с...» переспросила Орис. «Гьетте луми ангессе? «Именно в таком порядке!» Встряхнув головой, леди хмыкнула и пояснила. «Гьетте лумян рядом не употребляются. Обычно первое идет в начале проклятия, последнее в конце, как стабилизатор. А то, что вы говорите, не суразица какая-то. Находясь рядом, они произносятся в одном энергетическом ключе и, вероятно, исключают друг друга». Скорее всего, тот маг был слишком пьян и просто подшутил, такое неоднократно случается. К тому же проклятия страсти относятся к запрещенным законам магическим воздействиям и чаще всего караются смертью, в отличие от любовных проклятий, за которые полагается лишь штраф. «Мне вдруг стало очень нехорошо. Простите, леди Орис!» Логер поднял руку и, дождавшись кивка, задал вопрос. «Почему проклятия страсти караются так сурово?» «Им невозможно сопротивляться», — очень спокойно ответила леди Орис. «Они вызывают повышенную агрессивность у проклятого, что часто приводит к малоприятным последствиям. Например, — продолжил расспрос и логер, — убийство», — мило улыбаясь ответила леди Орис. «Да, она всегда была милой, даже когда говорила о подобных вещах. Если проклят мужчина...» Иной раз имеет место массовое насилие объектов, внешне схожих с проклявшей. Дело в том, что проклятия страсти часто пробуждают то темное, потаенное и звериное, что есть в каждом из нас. Кажется, сейчас у меня будет обморок не из-за истощения, а по причине шока или припадок, что тоже вполне возможно, или еще что-то, потому что, судя по всему, я произнесла проклятие за которое мне полагается смертная казнь. Но, как выясняется, это не самое страшное. Убийство похожих на меня девушек, кажется, тоже моя вина. И проблема с моим возможным рабством, с моим отчислением, показалась попросту незначительной. Лучше б я молчала, лучше б я всегда молчала. Молчание золото, Дэя, сколько тебя жизнь не учит, ты все никак научиться не можешь. «Простите, леди Орис, на сей раз любопытство разыгралось у Ригры. А такие проклятия на страсть, их можно уменьшить, снизить или, ну, вы понимаете, страсть удовлетворить?» Я затаила дыхание. «Теоретически, да», — преподавательница улыбнулась. «Но за практику отвечать не могу». «Мне придется стать любовницей лорда Тьера», — вспомнила его лицо. «Не то завораживающе притягательное, а это» с последствиями регенерации, и содрогнулась от ужаса. С другой стороны, если слова рядом, они же взаимоисключают друг друга, так что, возможно, никакого проклятия страсти не было, но как не хотелось бы в это верить, а честнее было бы взглянуть в лицо проблеме. Леди Орис, я опять подняла руку, и, дождавшись разрешения, последний вопрос, а проклятый страстью агрессивен? Более чем! Преподаватель вернулась к доске и начала выписывать подпункты, комментируя по ходу действия. Итак, записываем. Хвост Грая. Сегодня мы изучим это во всех смыслах выдающееся проклятие шестого уровня, которое по своему действию несколько напоминает проклятие страсти. Но я не слышала. В моих ушах на батом звучала полная ярости. Вон! которое практически прорычал лорд-директор после того, как я его прокляла.